Глава шестьдесят восьмая. Он обнял меня. Я задохнулась от негодования и стала вырываться. Но разве можно избавиться от дракона? У меня не было ни единой возможности выскользнуть из его крепких рук. — Ты сошел с ума? — завопила я, как бешеная. — Это что за вольности? Он коснулся костяшками пальцев моей щеки. Глаза горели необузданным огнем. — Ты станешь моей! Его дыхание было горячим. — Ни за что! выкрикнула я в отчаянии. «Можешь донести на нас с Крисом своему начальству. Делай, что хочешь, но отпусти меня. Я никогда не стану твоей. Никогда!» Чуть сама не оглохла от собственного вопля. «Даже так?» Он испытывающе прищурился. «Дважды влюбилась в одного и того же мужчину?» Он ослабил натиск. Оперся ладонями о стену, а я оказалась посредине. Бежать невозможно. «Что удивительного в этом?» «Если мне он нравится внешне, нравится его характер, его поступки, его манера вести себя, говорить, то почему тебя удивляет то, что я снова влюбилась в него?» «Потому что ты не могла узнать ни его характера, ни привычек, ни манеры общения. Он не поленился перечислить все, что я только что обозначила». Шумно выдохнув, он добавил, «Все это было забыто. Ты любишь оболочку, ничего больше». Я даже не нашлась, что ответить. «Вроде как прав. И в то же время не прав. Я вспомнила наши с Крисом отношения только сегодня, а до этого реально любила оболочку. Неужели Гарри прав?» Но тут перед моим мысленным взором промелькнули недавние события. Первое воспоминание. Как Крис вначале преследовал меня, чтобы вышвырнуть в неволшебный мир до того, как власти заметят переход нелегала через мировой проем и объявят облаву. Второе — как спал со мной в одной постели, но даже не прикоснулся. Третье, как я увидела его изможденным в казематах министерства, когда Гарри доставил меня на совет магистров. Крис предпочел плен, но не выдал меня. И до этого год провел в заточении. Четвертое, как сумел отказаться от меня ради моего же спасения, хоть немыслимо страдал и каждый день поджидал у фонаря на площади министерства. Пятый эпизод завершил череду мелькающих воспоминаний, как Крис пришел за мной по первому зову в отдел сыска. Нет, я любила не оболочку, я любила его самого. Все это за несколько секунд промелькнуло в моей голове, и я вновь оказалась один на один со своей проблемой в виде нависшего надо мной Гарри. Я попыталась убрать руку Гарри, но он ее даже не сдвинул. «Какая тебе разница, кого я люблю и за что? Важно лишь одно – я не люблю тебя!» «Разница есть», – протянул Гарри. «Если ты так думаешь, то можешь донести на меня магистром. «Не донесу» и не собирался. Он примирительно подмигнул. «Просто желал проверить, насколько ты любишь крестьяна. Не стал бы я принуждать тебя к отношениям. Лишь хотел убедиться в крепости твоего духа. Прости, что напугал». «Зачем тебе это?» Не поняла я. Зато осознала, что тучи над моей головой развеялись. Гарри не станет принуждать меня к отношениям с ним. «Показалось, что ты от меня что-то скрываешь». Он тянул слова, будто поймал меня на удочку и своими словами вытягивал меня из омута тайн. Он подозрительно прищурился и вдруг спросил. «Ты давно вспомнила прошлое?» «Нет», — слишком поспешно выпалила я, предательски забегав глазами. и тут же добавила для убедительности. «Я ничего не вспомнила». «Уверена». Теперь его подозрительный прищур перерос в категорию коварных. «Вполне». Я постаралась быть убедительной и даже сделала вид, будто его вопросы обижают меня. «Сейчас тот самый момент, когда нужно сказать правду», — заметил Гарри. «Если мог, он бы залез в мою голову, чтобы понять, что я скрываю». «А я считаю, что на сегодня с меня довольно потрясений!» Я ушла от прямого ответа, чтобы решить для себя, стоит ли довериться Гарри, или мое признание станет смертным приговором. «Возможно», — уклончиво заметил он. «Просто хочу понять, почему ты так цепляешься за Крестьяна. «Только что предпочла сдаться магистрам, лишь бы не предать Крестьяна. Фактически выбрала смерть». Я молчала, ожидая, когда он завершит беседу с самим собой. Мне нечего было сказать ему. Когда я отказалась стать его женой, я еще не знала, что уже замужем. Но знаю это сейчас, только не уверена, что могу открыться Гарри. Нет никого страшнее отвергнутого возлюбленного. Что ему стоит уничтожить меня со словами «так не доставайся же ты никому»? Чувство оскорбленного достоинства может замутить разум. — Но раз ты не вспомнила прошлое, то начинай строить настоящее, — примирительным тоном начал Гарри. — Пойми, что Кристиан никогда не сможет быть с тобой. — Никогда! — он выделил последнее слово. — Когда ты смиришься и откажешься от своей глупой любви, то сможешь начать жить полной жизнью. Я уверен, рано или поздно ты поймешь, что я — твоя судьба. Так что я подожду. Не думай, что я когда-либо стану принуждать тебя быть моей. Мне не нужна жертва. Ты сама выберешь меня. Обязательно выберешь. С этими словами он оттолкнулся от стены и, убрав руки, отступил от меня. Обретя свободу, я втянула воздух всей грудью. Фух, пронесло. А я уже было приготовилась отбиваться, если он станет грязно приставать ко мне и лезть с поцелуями. Следовало отдать должное его порядочности. Не тронул. Но его проверка мне не понравилась. Уж больно была похожа на правду. Я даже подумала, что сейчас утянет к себе домой, замкнет там и на этом точка. Раз мы все выяснили, я пойду, — поправила платье и волосы. Пока вы, магна все еще под моим надзором. Это прозвучало печально, словно для него это было мукой. Так что я вынужден проводить вас домой. Утром тоже встречу, но после передам вас другому куратору и переведу в другой отдел. Я коротко кивнула. Мы прошли к лифту, доехали до Атриума и, как ни в чем не бывало, вышли на площадь. Сегодня мы сильно задержались. Наверное, Крис не дождался. Но нет, он стоял там же и смотрел на меня. В его взгляде плескались упреки и ревность. Неужели он решил, что я спуталась с Гарри, и мы воспользовались опустевшим помещением нашего отдела, чтобы предаться ласкам? Хоть я ни в чем не была виновата, но ощутила себя предательницей. Опустила голову и продолжила путь, топая рядом с Гарри.